Глава 19 Тем временем Хайди, вернувшись с Комик-Кона в Сан-Диего, голова все еще бурлит супергероями, монстрами, колдунами и зомби, принимает у себя детективов из УПН и Краткое, разбирающихся в адресных книжках ее старого экс-жениха Эвана Штрубеля, которому недавно выкатили обвинения в несанкционированном взломе компьютеров с отягчающими в связи с федеральной инсайдерской жалобой. Первая мысль у Хайди. Я у него в него по-прежнему в Ролодексе. У вас с ним была романтическая связь? Не романтическая, может, барочная, много лет назад. До или после того, как он женился. Я думала, ребята, вы из участка. «Не из отдела адюльтеров?» «Фу ты какие мы!» «Кажется плохому копу». «Ага, а также нуты», — рявкает в ответ Хайди. «Вам-то что, ваше преосвященство?» «Просто пытаемся выстроить хронологию», — успокаивает хороший коп. «Чем вам удобно будет поделиться, Хайди?» «Все сойдет». «Поделиться ее!» «Херальдо, я думала вас уже сняли с эфира». Тип того, вроде полицейского гандбола. Когда они уже собрались уходить, Хайди обнаруживает, что плохой коп странно ей сияет. «О, и Хайди...» «Да, детектив», — сделав вид, будто в памяти. «Ноцоли». «Те кино пятидесятых про девчонок. Вы их когда-нибудь смотрите?» — Время от времени по киноканалу, Хайди от чего-то не способна не похлопать ресницами. — Ну да, наверное. — А кто спрашивает? — На следующей неделке в Анжелике фестиваль Дагласа Сёрка. Если вам интересно, может, сначала кофейку тяпнем или... Извините меня, вы что же, меня приглашаете? Если вы не замужем, конечно. О, в наши дни замужным женщинам разрешают пить кофе. Это даже в добрачных договорах записано. Хайди. Максин, услышав это, вздыхает, как обычно. Отчаявшаяся, нерефлексирующая Хайди. Этот детектив Нотсели, он, эээ, он сам-то женат? Ты такой заскорузлый циник вселенной, восклицает Хайди. Если бы это был Джордж Клуни, ты бы все равно нашла, к чему придраться. Невинный вопрос. Чего? Мы сходили посмотрели письмена на ветру 1956 года. Хайди продолжает так, будто у нее звезды в глазах зажигаются от воспоминаний. И как только на экране появлялась Дороти Мэллоуин, у Кармини возникал стояк. Большой! «Не рассказывай. Старый номер — пенис в коробки попкорна. Исключительно ради духа пятидесятых». «Макси. Безнадежно уэссайдская либералка Макси. Если б ты только знала, чего тебе не достается с этими защитниками правопорядка, поверь мне, попадется тебе коп. Никогда не скажешь «стоп».» «Мда». Но скажи мне, Хайди, что стало с твоей одержимостью Арнольдом Вослу из мумии, и мумия возвращается? И как же это интервью, что ты пытаешься с ним через его контору устроить? Зависть, предполагает Хайди, так часто больше ничего не стоит между некоторыми из нас и печальной пустой жизнью. Сегодня Максин почти наполовину одолела свою папку с меню на вынос, когда Хайди суется к ней с последней серией продолжающейся драмы с сумочкой. Пережив личностный кризис, навлеченный на нее моделью коуч, заставлявший наблюдателей внимательных к означающим сумок, ошибочно принимать ее за азиатку разных сортов, она нынче глубоко погрузилась в базовые... сины учения, склониться ли ей к шикарному образу с лон например, и жить с тем, что в ней никогда ничего не удастся найти, или же пошлепать еще в поисках более подразделенной на отсеке модели и принять легкий упадок в своем рейтинге хиповости. Но теперь это уже в прошлом. Каминая, боженька его благослови, все это решил. Карминая, Он что, какой-то сумочный фетишист, Хайди? Нет. Но этот мужчина обращает внимание. Смотри, прикинь, что он мне купил. Максин наблюдает недорогую, на вид крупную сумку с каким-то осенним набитым рисунком с сердечком золотого оттенка на ней. Осень и зима, правильно? Теперь смотри. Хайди сует внутрь руку, и выворачивает все это наизнанку, выставляя на показ совершенно другую сумку, светлую и цветистую. Весна и лето. Она конвертируется. Получаешь двушку. Видишь? Как изобретательно. Биполярная сумка. Ну и потом, конечно, это еще и часть живой истории. В одном уголке Максин читает. Сделано специально для вас Моникой. Это для меня новинка, если только... Ох, нет, Хайди, погоди. Моника. Он это не в... не в Бендале покупал? Ага. Прямо из фургона. Это сама дородная перешница. Ты соображаешь, сколько через пару лет это принесет на Эбэе? Оригинал Моники Левински. Решение непростое, но я бы предпочла ошибиться на стороне хорошего вкуса, это не подвластно времени. И кому знать лучше, как не тебе, Макси, сколько уж сезонов встретила и проводила? О, но, разумеется, это намек, не так ли? Кармина намекает на особенный акт. Дай-ка подумать, что же это может быть? Нечто такое, чего тебе не особенно хотелось выполнять. Сумочка довольно легковесная, но Хайди делает все от себя зависящее, чтобы многозначительно атаковать ею Максин. Некоторое время они с воплями гоняются друг за дружкой по квартире, после чего решают сделать перерыв на ужин и заказать из счастливой жизни Нинся, чье меню на вынос вечно подсовывает всем под задние двери. Хайди щурится на варианты. У них есть меню на завтрак? «Сычанские мюсли «Долгый марш»?» «Коктейль долголетия «Волшебные годжи»?» «Что, простите меня, за хуйня?» Явившийся доставщик оказывается не китайцем, а латиносом, отчего Хайди еще больше запутывается. «Сигура устетьина эль корректо аппарменто?» «Мы ждали китайской доставки». «Едон де китайозо». Примечание. Здесь. Вы точно квартирой не ошиблись? Испанский конец примечания. Распаковывая пакеты, они не помнят, что и половину этого заказывали. — На, попробуй! — передавая хайди сомнительную породу чего-то в кляре. — Странно. Экзотический взрыв вкуса. — Это мясо? — Какое, по-твоему? Сделав вид, что смотрит в меню, я просто сказала «Бенджи в кляре». Звучало интригующе поэтому «Собака!» Хайди вскочив и, кинувшись к раковине, выплюнуть что может. «О боже! Эти люди там едят собак! И ты это заказала? Как ты могла? Ты что, кино не смотрела? Что же у тебя за детство? Ах!» Максин жмет плечами. «Тебе помочь вызвать рвоту или сама нормально вспомнишь, как это?» «Пьяный кальмар 12 вкусов. Несколько пересушен». Они удовольствуются тем, что бросают кусочки с разной высоты себе в тарелки. Посмотреть, насколько высоко будет отскакивать. «Энергичный сюрприз — зеленый нефрит». Расфасовывается по пластиковым контейнерам, прессованным в форме нефритовых шкатулок династии Цин. «Сюрприз!» — Хайди нервно. «Сушеная голова внутри. Выясняется, что преимущественно брокколи. А вот вегетарианское комбо-банда четырех, напротив, изысканно, хоть и загадочно. Все, кто его ест в физическом ресторане «Нинся», и достаточно импульсивен, чтобы спросить, из чего оно состоит, в ответ получит лишь пылкий взгляд. Гадание китайских печеней-гаданий — еще большая китайская грамота. «Он не тот, чем кажется», — читает Хайди. «Кармины, очевидно». «Ох, Хайди, я тебя умоляю, это печенье-гадание, Максин!» Максин с треском разламывает свое. Даже бык в душе своей может таить насилие. «Что?» «Хорст, очевидно. не Может быть, кто угодно». «Хорст никогда не оскорблял тебя действием? Или что-то?» «Хорст? Голубок. Но, может, только раз, когда он начал меня душить». «Он что? О, он тебе никогда об этом не рассказывал». «Хорст, действительно? Скажем так, Хайди, он обхватил мою шею руками и начал сдавливать. Как ты это назовешь?» «Что произошло?» «О, показывали матч. Он отвлекся. Брэд Фарф или кто-то что-то сделал, не знаю. В общем, он расслабил хватку, сходил к холодильнику, взял пиво. Банку легкого бада, по-моему. Мы и дальше спорили, разумеется». «Ух ты!» Прямо на волосок. Да нет, вообще-то. Я всю жизнь зависела от доброты первого встречного душителя. Быстрый парадидл палочками для еды на голове у Хайди. Детектив Кармине Ноцели с доступом к федеральной базе данных преступности оказывается неожиданно покладистым источником, позволяя Максин, к примеру, быстро пробежаться по оптоволоконному торговцу, Этому молчалу талит. На первый взгляд Чез Лярдей, средний подонок откуда-то из США, приехал в ГН и краткое делать состояние, вынырнув из безмолвной бурлящей чашки Петри войны в заливе, где кто знает сколько приоров местного уровня, Полная директория злодеяний, довольно скоро перерастающих в жалобы по титулу 18, включая телемаркетинговые вымогательства посредством факс-машин, сговором с целью создания неверного представления о модернизированных картриджах с тонером, плюс история перевозок игральных автоматов через границы штатов туда, где они не обязательно легальны, и рассекание взад-вперед по проселкам самой сердцевины захолустья впаривая бутлеги инфракрасных стробоскопов, способных менять красные огни светофоров на зеленые для всяких пропоиц и разнообразных малолетних правонарушителей, кому не нравится просто так тормозить. Все это по указанию якобы дикси-мафии, привольной конфедерации бывших ЗК и прочих бяк в полном автоматическом режиме, из коих лишь очень немногие знают друг друга или даже друг другу нравятся». Кармина лишь качает головой. Мафиозные расклады я еще могу понять. Крепкое уважение к семье. Но эти старые добрые мальчонки, какой скандал. А этот Чез сидел? Лишь по паре обвинений помельче. Срока в окружной тюрьме. Жена шерифа приносит ему кастрюльки, тип того. Но по всем крупным гулял. Похоже, за ним какие-то ресурсы. И тогда, и сейчас. Миссис Плиблер, адская учительница театрального искусства в старших классах, еще раз должна Максин вызвать тебя. Дух хранитель полиции по борьбе с мошенничеством, как аккредитированный, так и нет. О, здравствуйте. Я звоню из Кишеварзов. Это мистер Лардей. У вас, ребята, нет этого номера? Ага, меня зовут Хиттер. Из юридического, пытаясь разобраться с одной-двумя деталями кое-каких договоренностей, существующих у нас с ревизором нашей компании, миссис Мроз. Миссис Мроз? Пауза. Прозанимавшись какое-то время борьбой с мошенничествами, научаешься читать телефонные молчания. Они бывают разной длительности и глубины, комнатной атмосферы и передних кромок импульсной атаки. Это конкретное, сообщает Максин. Чезу известно, что ему не стоило выпаливать то, что он сейчас выпалил. Извините меня, эта информация не верна? Вы имеете в виду, что договоренности существуют с мистером Мрозом? Дорогуша, ты либо не в теме, Либо из этих ёбаных блогеров с их страницей сплетен, как бы оно ни было. Имея в виду, на этом этапе следящее устройство, мы знаем, кто ты и где ты, и наши люди тут же придут за тобой. А теперь приятного тебе дня, слышь меня? Он вешает трубку, и когда она перенабирает номер, ответа нет. Удачи ему с этими базарами из легавых сериалов. Но важнее, что у нас сталит. насколько невинным участником она может быть во всем этом если она вляпалась насколько глубоко и это невинность чистая или невинность глупая с учетом вероятного дешнего уровня коррупции гейбрел мрос может знать все про маленькое недито этих пташек неразлучников в восточном харнаме может даже аренду отстегивает примечание дито гнездышко испанской конец примечания что еще К тому же использовал талит как мула для тайного перемещения денег в темно-линейное решение но от чего ж так тайна то вот ей богу слишком много вопросов никаких теорий Макссин мельком видит себя в зеркале Челюсть у нее в данный момент не отпала но запросто может у Как мог бы это диагностировать Хенни Янгмен, СЧВ, шунтирование? Вырва меж тем вернулась из Лас-Вегаса и с Девкона, без ожидаемого бассейнового загара, и прямо удивляет Максин своей, как это называется, сдержанностью, озабоченностью, странностью. Будто в Вегасе что-то произошло, но там не осталось. Какой-то зловещий перелив, вроде как инопланетная ДНК, Зайцем незаметно доехала на планету Земля, творить здесь свои проказы не спеша, как пожелает. Фиона еще в лагере. Работает над квакой экранизации звуков музыки. 1965 год. Они с ее командой будут играть фашистов. «Должно быть, ты по ней скучаешь?» «Конечно, скучаю. Немножко чересчур быстро». Максин складывает брови в асимметрию, я что-то не так сказала? Уж лучше, что ей сейчас здесь нет, потому что вот прямо сейчас тут начинается дурдом. Все хотят себе подбытие За парнями в Вегасе начали серьезно ухлестывать, один за другим. АНБ, Моссад, посредники террористов, Майкрософт, Эппл, стартапы, которых через год уже не будет, старые деньги, новые деньги, в кого не ткни. Поскольку Максин об этом думала тыкает вот во что. Хашеварзы тоже думается. Естественно. Мы там такие с Дастином, пара невинных туристов, гуляем по Цезарю, как вдруг у буфетного стола шныряет Гейбриэл мрос с Аташе Кейсом, набитым лоббировочным материалом. Мроз? Был на Девконе? На брифинге черных шляп. Что-то вроде конференции по безопасности, которую они проводят каждый год за неделю до Девкона. Казиношный отель набит такими парнями, что и лампочку хакнуть готовы. Там корпоративные копы, гении криптографии, нюхачи и дымокуры, дизайнеры, обратные проектировщики, пиджи с телесетей. Все, кому есть что продать. Они сейчас в Тайбеке. Случайная встреча на перекрестке. Пошли возьмем кофе со льдом. Вырва начинает, было глядеть на часы, подавляет жест. Само собой. Находят место и ныряют в благословенное К-дробь В. Примечание К-дробь В. Кондиционирование воздуха. Конец примечания. Что-то астрологическое имеет место. Юпитер, планета денег в рыбах. Знаки всего скользкого. «Понимаешь, — вздыхает вырва, — будто это крутейший облом на свете, — есть шанс каких-то денег?» «Ой! А раньше не было?» «Вот честно, не по барабану ли, кому достанется владеть этим осточертевшим исходным кодом?» «Не то, чтобы у него сознание было, у подбытия. Оно просто есть. Юзеры там могут быть кем угодно». Никакой нравственной анкеты. Ничего. Тут все сплошь только про деньги. У кого сколько в итоге окажется? Вот только в моем бизнесе, Максин мягко, я вижу целую кучу невинных людей, которые заключают эти сделки с силами сатаны. За деньги сильно вне масштаба по сравнению с тем, к чему привыкли. И там есть такая точка, когда все на них накатывается. и они под этим тонут, а иногда потом и не выплывают. Но вырва уже далеко. Снаружи летняя улица, над Джорзией громоздятся кучевые облака, ломит час пик. До всего оттуда, где она, вёрсты немеренные, болбочат каким-то подбытием неделимого, неразделенного и несовместного нутра, След ее кликов исчезает за ней, как отпечатки ног в воздухе, как неуслышанный добрый совет. Поэтому Максин предполагает, придется оставить, чем бы оно ни было, что бы ни было, на конец об основных условиях.